Глава шестая. Слухи и страхи. Мост, соединяющий парящий над озером остров Амара-Вратти с материком, сиял, будто покрытый льдом. «Ах, да! Он же и был льдом!» Аня моргнула. Она до сих пор не могла привыкнуть к тому, что детьянский замок за ее спиной, фонтаны в саду и даже мосты были произведениями искусства из застывшей воды. И, несмотря на все это, она коснулась лозы бледно-голубоватых цветов, вьющихся вокруг перил. Здесь так тепло. Ближайшим городом отсюда был Храдей. Но, имея в своем распоряжении сверхзвуковые джеты и телепортационные кристаллы, вряд ли кто-то из Дейтьян ходил до него пешком. Так что прогулка вдоль озера в одиночестве, подальше от своих и чужих мыслей, Было именно тем, в чем нуждалась сейчас землянка. Остановившись у ограждения, Аня взглянула вниз на зеркальную водную гладь, отражающую звезды и три полумесяца, висевшие на небе. Почти как во сне. Украв книгу судеб, Ивен и Энриль прыгнули в почти такую же бездну. Сбежали, растворившись среди звезд. Но куда же они сбежали? «Не верите, что иллюзия реальна?» Сказал им с ником Мантор. «А я верю, что реальность иллюзорна». Собственная жизнь теперь казалась Ане частью большой загадки, разобранной на кусочки и спрятанной в разных частях необъятного мира. Как в реальности, так очевидно и во сне, нужно пройти сотни дорог и раскрыть сотни тайн, прежде чем в конце концов осознать простейшую истину. Все ответы давно с тобой. Если Аня с Ником и правда видели воспоминания богов через книгу судеб, то у этих самых богов можно выведать все секреты. Аня могла бы спросить, где искать маму, могла бы вернуть память отцу, не просто воссоединить свою семью, но и сделать ее еще крепче. «Выстроить свою жизнь идеально!» «Идеально!» «Нужен ли нам идеал?» Повторила она слова Ивейн, глядя на тонущие на поверхности звезды. «Куда уходят боги, когда умирают? В мир смертных? Но если даже сам Ари не может их отыскать...» «Искупаться хочешь?» Чья-то рука тяжело опустилась на плечо. Аня вздрогнула. Только сейчас, осознав, что навалилась на перила так, что почти что свешивалась через них, еще немного, и она бы точно упала в воду. Землянка поспешно сделала два шага назад. Или летать уже научилась. В глазах Лиры читались сразу и любопытство, и беспокойство, и задумчивость, неуловимо мелькавшая в зрачках, давая понять, что у Фомора есть куда более серьезные заботы, чем спасение промокшей в озере девчонки. Нет, я. Аня покачала головой, стряхивая воспоминания об Эвейн. Задумалась просто. Лир усмехнулся, скрыв задумчивость за саркастичной улыбкой. Учти, там вода ледяная, сказал он. Мы когда-то сырным нас проныряли. У меня потом такой кашель был. Я кристаллов десять извел, чтобы вылечиться. Ты в замок шла, или из него? Какая разница? Как-то недоверчиво посмотрев Ане в глаза, Хеллхэт все же кивнул, и вместе они пошли в сторону Амара Вратти. Ратте. Четверть часа они шагали молча. Миновали мост, вошли сквозь серебрящуюся под лунами арку, очерчивающую начало парка, и двинулись по тропинке, ведущей в замок. Только журчание фонтанов из соседних аллей и шелест кустарников нарушали тишину, и Аня не могла перестать думать. хотя очень хотела. — Открой же эту дверь, Ивейн! — Ну что же было за дверью? — Лир, как вы ходите в этом? Наконец, чтобы забыться, спросила Аня и демонстративно поправила манжет пиджака. Аня надела костюм для запланированной через пару часов тренировки по фехтованию, который напоминал что-то среднее между школьной спортивной формой и военным монтиром. На ощупь ткань была бархатно-мягкой, а внешне переливалась, как жидкий металл. «Не нравится?» — удивился Лир. «Наоборот». Аня чувствовала себя шпионкой, невидимой и неуязвимой. Жаль, что только снаружи. Он такой легкий, будто его и нет вовсе. Мне кажется, будто я... «Можешь все?» «Да». «Опасное чувство, землянка». Пузатый охранник, патрулировавший периметр замка, покосился на Аню. Его одежда издалека мало чем отличалась от ее собственной. Нет, все-таки до невидимого шпиона ей еще далеко. Хотя, может, тот смотрел не на Аню вовсе, а на шагавшего рядом с ней, вальяжно точно у себя дома, сына Крейна? — Где Ник? — продолжил Лир и, не растерявшись, одарил охранника улыбкой, точно говоря, «Да, я хожу, где хочу». Тот, смутился и, опустив глаза, свернул на другую дорогу. Его комната на другом конце замка, так что мы разошлись. Но? Но да, я все равно слышу его, огрызнулась Аня. Ей не нравилось, что все неустанно об этом ей напоминают, будто она уже и не интересна никому в одиночку. И все же она опять машинально на миг закрыла глаза, мысленно обращаясь к тому, что происходит на противоположной стороне острова. Ник только что встретил Шандара, и тот хвастается очками виртуальной реальности. Говорить, что во сне сражаться с выдуманными демонами неинтересно, потому что те подчиняются его воле, а на игровой приставке в самый раз. Смеясь, Лир повернул к главным воротам. Вблизи замок казался еще больше, почти что айсберг, хотя слишком аккуратный и изысканный, чтобы быть случайным творением природы. Я сам с удовольствием притащу Шану коллекцию этих самых очков, лишь бы занять его чем-нибудь. сказал Хелхейт. Утомил меня своими идеями с электроэнцефалографией. Электро чем? Это когда все происходящее в твоей голове записывают на компьютер. Он прочистил горло, имитируя восторженную интонацию Шана. А давай-ка посмотрим, как Мунвард превратился в Хэл Хайта, Как будто я конструктор какой-то. Аня засмеялась. Шан до сих пор тебя донимает? Тем временем они зашли в центральный холл и отправились по ведущей плавным полукругом наверх лестницы. Аня отметила про себя, что охрана на входе тоже задержала на них взгляды на долю секунду дольше, чем нужно. Неприятно быть под прицелом. «Если бы только он...» — кисло продолжил Лир, тоже заметив взгляды. Очевидно, любые новости превращаются в заразительные сплетни, если достаточно необычны. А новость о том, что мертвый Мунвард чудесным образом оказался жив в теле Фомора, как раз относится к этому сорту. Никто в это не верит, но обсудить каждый рад. «О, я вчера слышала парочку версий. Как тебе такая?» Аня задумалась, вспоминая точную формулировку. Леут и похитили и подвергли ужасному эксперименту, в ходе которого изменилось его лицо. Однако Крейн сжалился над ним, полюбив как родного сына. Лир скорчил гримасу. Эксперимент с лицом. Как в таком случае объяснить, что теперь я на пару дюймов ниже? Ну, не знаю. Землянка пробежала глазами по фигуре Фомора. Для нее он все равно казался высоким. И она готова была поспорить, что и среди Фоморов он тоже выделяется ростом. А еще он какой-то напряженный сегодня. Поняла вдруг она, глядя как Хейт, то и дело дергает плечами, точно пытается стряхнуть невидимый груз. «Слышала еще такое!» Элеутерей убил настоящего сына Крейна, изменил внешность, вник в семью царя под прикрытием и все эти долгие годы добросовестно шпионил за врагом. «Тот же вопрос остается открытым», — покачал головой Лир. Аня вздохнула. Она надеялась, что удивит Лира или хотя бы вызовет на его лице его фирменную ухмылку. А еще я слышала, что якобы во время одной из своих тайных вылазок в забвенник ты обнаружил книгу заклятий и научился слышать голоса мертвых. Сделала последнюю попытку она. Так познакомился с душой Тера, проникся его несчастной судьбой и позволил существовать бок о бок собственным сознанием. Эту байку я тоже слышал. Но в уголках губ Лира все-таки появилась едва заметная полусмешка. Он стукнул ногой по белоснежной ступеньке и его ботинок оставил темный след со шметками грязи. Где, интересно, Халхайт успел побывать? Поэтично. И если не продираться к деталям, в некотором смысле — правда. Знаешь, меня лишь одно интересует из этой истории. Ха! Кто из вас двоих тогда влюблен в Тав? Оба, если Лир проникся чувствами терра. Нет, я имею в виду... Аня скосила на него глаза, вложив в свой взгляд столько лукавства, сколько только могла. «Кто из вас рулит, когда вы наедине сдав?» Улыбка резко исчезла с его лица. Лер повернул голову и уставился на землянку. Удивление исказило черты его лица на миг. Только вот удивление вопросу или тому факту, что задала его Аня. Уже не поэтично, Ластер. Опять отвернулся, хмыкнул. И я не стану отвечать тебе на этот вопрос. Зато познавательно. Чисто в научных целях, разумеется. Может, тогда поговорим про вас с Ником? Уверен, могу дать пару советов. Закрыли тему. Хорошо, хорошо. Теперь ее лукавство плясало в глазах Элхейта. Если еще рано, позже спрошу. Аня отвернулась, пряча румянец. Она даже не знала, что смутило ее больше. Разговор с Лиром, перешедший внезапно на личную тему, или то, что этот разговор мог слышать Ник. «И почему все считают, что если мы с Ником постоянно вместе, мы должны быть вместе?» насупилась она. «Чувства, они ведь в душе, а не в теле». Аня буквально ощущала все, что ощущал Ник. Могла просто закрыть глаза и почувствовать, как ветер бежит мурашками по его рукам. Ей не нужно прикасаться к Нику, а Нику к ней, чтобы держаться за руки, чтобы их пальцы переплетались или... — Отлично! — отругала себя Аня. Теперь Ник уж точно заметил внезапную смену ее эмоций, когда она представила то, что представила. Достаточно лишь немного сосредоточиться и... Сейчас Ник смеялся над какой-то шуткой Шана. Ладно, кажется, ничего не заметил. Чтобы не думать больше об этом, Аня уставилась на потолок. Там прямо в воздухе парили кристаллы, и их яркий свет, как тысяча свечей, заливал все вокруг и подсвечивал узорчатый пол и стены. Что интересно, ни в одном закутке до Итьянского замка Аня не видела кресла или статуи. Или вазы с цветами. Ни единой лишней детали. В жилых комнатах, да, полно, даже слишком. А здесь все будто сделано так, чтобы в любой момент взмахнуть кристаллом и вырастить ледяную стену на месте коридора. А коридор на месте стены. А вдруг они так и делают? Поэтому я вечно теряюсь? Осенила вдруг Аню. А что, если это я ничего не замечаю, а не Ник? И знаешь, какая изверсия моя любимая?» Продолжал Лир, не видя, что Аня забыла об их разговоре. «И самое удивительное, — думала она, — это то, что их с неком мысленная связь выходила так естественно, как будто бы они и были всегда единым целым, всегда должны были быть. Ты не отдаешь себе отчета в том, что твое сердце бьется, пока не попытаешься услышать его ритм». но это не значит, что оно останавливается, когда не слушаешь. Мне нравится сравнение, — одобрил Ник. Черт! Не подслушивай! Не думай слишком громко, не буду. Версия, в которой Иллиот Рей был настолько упрям и не желал покоиться с миром, — говорил Лир, сворачивая в коридор, что достал богов на том свете. Те разозлились и вышвырнули его обратно. А и рай отказались его принимать, и Мунвард вернулся сюда. В ожесточенной схватке с настоящей душой Халхейта он одержал верх. Он триумфально развел руками. Забрал его тело себе. Звучит жутко, заметила Аня. Согласен, но, по крайней мере, те, кто верят в эту версию, доставляют мне меньше всего хлопот. Хорошо, если спросят, скажу, ты довел богов до истерики. Благодарю. Аня снова посмотрела на Лира. В отличие от Ника, он не казался ей родным и знакомым. Наоборот, был загадкой, опасной тайной, которую ей так хотелось постичь. И уже не первый раз она отметила про себя, что Хелл -Хейд своей уверенной осанкой напоминает ей рыцарей из старинной легенды. Такие всегда неуязвимы, всегда приходят на помощь и исчезают в ночи. «Темплиеры?» «Ник!» «Все-все, молчу!» На меня просто смотрят, как на инопланетянку Лир. Призналась она, зашвыривая сознание Ника в самый дальний уголок своих мыслей. Одни с восхищением, другие с отвращением. «Ну, в этом мы похожи», — согласился Лир. «Одни хотят плюнуть мне вслед, другие лезут с вопросами, будто я знаю, что ждет каждого после смерти». Один даже просил погадать, как народ, управляющий с нами, изобретший адри и путешествующий на другие планеты, может верить в пророков. А как тогда ты веришь в существование своей души? Наличие души как раз наукой не опровергается. По его тону стало ясно, что рыцарь не прочь и поспорить на серьезные темы. Естественно предположить, что существует некое долговечное. «Если не вечная, часть человеческого сознания, сгусток энергии, скажем, управляющей нашим телом, которое по сути, является лишь инструментом для пребывания на Земле. Иначе как объяснить, что люди впадают в кому? Сходят с ума, видят сны, в конце концов, которые никак не вяжутся с реальностью. Сознание должно знать больше, чем тело». «Но ведь это страшно, Лир!» «Почему?» «Аня не знала, как объяснить». «Тогда какая-то часть тебя помнит...» «Все!» — попыталась она. «Абсолютно все, понимаешь? Все ошибки, всю боль, которую ты причинил кому-либо, и испытал сам. Разве не в этом смысл?» Аня не ответила. Хеллхейд ничего не добавил. За поворотом послышался странный скрип, и из-за угла появился спешащий куда-то дейтьянин. Он так торопился, что его туфли скользили по полу, как резиновая губка по стеклу. Аня поморщилась, а Дейтьянин, узнав его, остановился и тут же расплылся в улыбке. «Фирс. Тот странный тип, который еще на земле уговаривал, дав с ником, выгнать меня из Киласа, вспомнила Аня. «Сейчас он не выглядел таким недовольным. Передумал?» «Привет, землянам!» Фирс глянул на коридор за их с Лиром спинами, снова на них, и все же остался стоять. Светлые волосы Фирса были собраны в косу, а вот липовые очки, в которых он щеголял по келасу, опять были при нем. «И не только!» — он кивнул. «Тер? Лир!» — недовольно исправил тот. «Ну да. Слушай, Мунвард, я как раз Хел Хейт! «Да, да, я как раз искал тебя недавно. Хотел спросить насчет пары твоих вещей, которые остались в гаражном отсеке с тех пор, как ты... Умер?» Фирс умолк с раскрытым ртом. Он явно не ожидал, что Лир с такой легкостью вспомнит о своей смерти. Будто рассказывала о вчерашнем завтраке. «Ну, да». «И?» «Я... я просто хотел сказать... Энтузиазм улетучился из взгляда Фирса, и он растерянно потёр шею. «Что? Провожу опись на складе. В общем, нашел твою рабочую мантию и пару книг. по нуклонно молекулярному э, неважно. Тебе отдать книги? Тэ, лир? Нет, спасибо. Я их прочёл. А мантию? Нет. А что мне тогда с ней делать?» Как-то незаметно с лица Лира исчезли все эмоции. Аня знала это лицо. хейт начинал злиться. «А что ты делал с ней все эти годы?» — спросил у он. «Протирай ею шины джетов. Носи ее. Или выкинь. Мне-то что? Мы торопимся, а ты задерживаешь нас из-за какой-то ерунды». «Мы торопимся?» — удивилась Аня. «Куда?» Тут же раздался в голове любопытный голос. «Ник!» «Но, Манти, она...» э, «Мямлил теперь Фирс. Она твоя!» «Она была моя!» «Чуешь разницу?» «Похоже, что я хожу тут голым?» «Нет, но...» «Исчезни!» Фирс замолчал, и в ледяном коридоре стало до неуютного тихо. Аня задумалась. Стоит ли ей что-то сказать, чтобы сгладить момент? Или наоборот, чуточку поддеть чувство Фирса комментарием про нелепость очков, например? Второй вариант казался соблазнительным, потому что наблюдать, как все пугаются при виде Хелхейта, было всегда интересно. Рядом с ним Аня чувствовала себя немного наглее, чем положено. Однако, пока она размышляла, Фирс обиженно поджал губы, поправил на переносице те самые очки, и демонстративно, не глядя на них обоих, промаршировал прочь. Лир заворчал, косясь ему вслед. «Как думаешь, Ань, он и вправду такой идиот? Или прикидывается?» «Думаю, два в одном», — постучав по нижней губе, решила она. «Кстати, раз Фирс так аккуратно напомнил, что ты посвящен в тайны даэтьянской науки, можно я тоже спрошу кое-что?» Много вопросов не давали землянке покоя, но один больше других. — Мы не торопимся, — сознался Лир, двинувшись дальше. — Я сказал это, чтобы он отстал. — Нет, я не об этом. — Я не буду тебе гадать. — О, очень смешно. За поворотом, из-за которого выскочил недавно Фирс, оказалась балюстрада, на которую как раз выходили двери зала Совета Старейшин, главного помещения во всем замке. Странно, что охрана тут не толпилась, как бывало обычно, и стояли всего двое ленивых стражников. Аня собиралась было спросить, не знает ли er какой-нибудь тайный способ, чтобы вернуть ее отцу память? Ведь сам Халхайд как-то вспомнил целую жизнь, но за их спинами раздались шаги. Землянка с Фамором синхронно обернулись, увидели сварга и еще одного седобородого доитьянина. Оба в изумрудных отглаженных костюмах тихо беседуя прошли мимо, не заметив ребят за колонной, и скрылись за дверями зала. Отлично! Будто вспомнив о чем-то, Хеллхэд тут же расправил плечи и направился следом. «Мне пора. Увидимся!» Аня оставалась лишь растерянно уставиться на его спину. «А тренировка-то будет?» — окликнула она. «Да, конечно. Все по плану». По пути, пригладив взъерошенные волосы, Лир зашел в зал, несмотря на все попытки охранников у дверей преградить ему путь. «Какие все стали скрытные!» — вздохнула Аня. и вдруг заметила топающего вдоль коридора Шаньгу, беспечного рыжего кота, обитавшего в Келасе. Очевидно, тоже не устроила перспектива остаться на земле навсегда, как и саму Аню. В голове промелькнула заманчивая идея. Аня могла бы заглянуть в голову Лиру или одному из старейшин и с легкостью узнать все, что от нее скрывают. Однако и Лир, и старейшины почувствуют чужое присутствие в своих мыслях и будут без преуменьшения, в ярости. Люди дорожат своим личным пространством. Что уж говорить о неприкосновенности собственных мыслей. Но вот кот... Закрыв глаза, Аня устремила воображаемое внимание на Шаньгу. К ее удивлению... Тот оказался даже рад незваной гостье, решив, похоже, что с ним так играют. Соприкосновение с его разумом стало для Ани чем-то новым. Странным, но даже веселым. Шаньгу не преследовал водоворот бесконечных забот и беспокойств, как людей. Им двигали инстинкты. Он воспринимал все иначе. И от этого мир его глазами выглядел совершенно другим. Мелкие детали интерьера вдруг стали важны. Например, солнечный зайчик в углу, а обстановка ускользнула от внимания Ани. Тихие шорохи. Интересно. А голоса людей, наоборот, лишь мешают охотиться на зайчиков. На них можно не обращать внимания, если, конечно, люди не кричат. Тогда лучше с ними не играть. Шаньга хотел свернуть к лестнице, но Аня мягко направила его за лиром. «Не делаю ли я сейчас то же, что и Хараун? – подумала на миг она. «Контролирую других?» Ее даже напугало, с какой легкостью она управляет мыслями кота. «Это же неправильно!» «Должно быть!» «Но, пекельный астерот, что за невероятное ощущение полного контроля над кем-то?» «Нет, неправильно, неправильно!» При прыжку Шаньга подскочил к указанной двери, лоснясь к ногам одного из охранников, а затем принялся оставлять на ледяном полу полосы от своих когтей, хвастаясь Ани, какие те острые и прекрасные. «Я же не планирую ничего плохого, как Хараун», — успокоила себя Аня. «Никому не собираюсь вредить. Это просто пушистый кот, который воспринимает все как забаву. Всем от этого только лучше». Пришлось постараться, чтобы смотреть глазами Шанги, но обрабатывать информацию разумом человека. Оттенки сливались и цвета перемешивались. Из-за приоткрытой двери Аня все-таки различила светящийся овальный стол, зеленые костюмы старейшин и высокие ботинки Хелхейта, замершие посреди зала. Не дает тебе права прерывать наше совещание по пустякам, Хелхайт! негодовал кто-то. — По пустякам? — возражал Лир. — Пусть я и Фамор теперь, но знаю о делах Суталы больше, чем все ее жители вместе взятые. Напряженная пауза. — Мунвард, то, что ты просишь, не... — Мунварда больше нет, Варек. Перед вами Халхейт, и у него тоже есть армия. Волна встревоженного робота. — Нам ни к чему спорить, друзья мои, — заглушил всех баритон. Отец Ника и Дав. Лир, что ты имеешь в виду под словом "проблемы"? Я сказал: наши проблемы с Варк, наши и Дейтьян, и Фоморов, которые, от которых сотрясаются земли. Ани не могла знать, о чем думают в этот момент старейшины, но отчетливо уловила исходящее от них потрясение, почти страх. Эмоция была такой сильной. что ее сознание невольно выкинуло обратно в собственное тело. Шанька расстроенно укнул, опять оставшись один в своей голове, но Ане было уже не до него. Что так испугало старейшин? И что может сотрясать земли, если война уже позади?